Глава двадцать третья. Тулей проснулся рано, в сильнейшем раздражении, причин которого не мог понять. А у барвника решил не спрашивать. Брякнет хоть и правду, но такую гадостную, что лучше не знать вовсе. Со двора доносился приглушенный шум, там уже готовили коней для придона и сотни куявских героев, что будут сопровождать его до границ Славии. Дальше, как сказал сам Тулей, им ходу нет. Да не подумают славы, что куявы решились на дерзкий набег. Ну, насмотрелись на артан, переняли гадкие привычки, однако двум-трём можно будет сопровождать дерзкого артаненна и дальше. Он сам видел, как вчера этот артатанин придирчиво осматривал коней. Всё-таки артанские быстрее, проворнее, выносливее. Но и куявские хороши ростом, толстыми ногами, спокойным нравом. Долго щупал их тяжёлые подковы с заострёнными краями. Сообразил, что этих коней обучили драться в бою. Что ж, совсем не лишне, когда ты один против дюжины. А чтоб конь на дыбы и копытами по чужим головам. Со двора донеслась резкая мелодия, играли на трубе. Морщись, Тулей выглянул в окно. Несмотря на рань, из окон уже высовывались хорошенькие головки. Служаночки и даже знатные женщины стройили глазки красивым воинам, что будут сопровождать Придона. Пришли песنيры, задудели, застучали в бубны. Красивый женский голос завёл песню. Явился Черева, безмерно удивив тулье. Этот берни никогда по доброй воле не появлялся до обеда. Он собственноручно затягивал подпругу на коне Придона. Конь косился смиренным глазом, но всё же хитрил, старался надуть пуза. Черева тыкал в брюхо кулаком. Конь выпускал воздух. Черева тут же затягивал ремни туже. Толей хлопнул в ладоши. Из-за портьера неслышно выдвинулся слуга. Заведи барвника. Да, ещё ещё жар до подними с постели. Царь изволит думать. Слуга исчез. Толей поморщился. За окном к женскому голосу присоединились мужские, заревели, затянули, заорали с присвистом до да притопом. Говорят, это одна из тех песен, что сложил этот тартанин. Никогда бы не подумал, что такой здоровяк может слогать песни. С черещур громким голосом в глотке почти невозможно иметь тонкие мысли, а какая песня без мысли? Он послушал ещё, признал с раздражением, что песня чисто артанская, никаких мыслей, один крик, боль, обида, жалобы, стенания, обвинения, и что хорошего в такой песне? Однако же поют, дурачью. Да ещё как стараются, душу надрывают. Дверь приоткрылась, осторожно вошли барвник и щежарт. Поклонились от входа, застыли. Чижард дождался, пока Тулей задержит на нем взор. Поклонился снова. «Что изволит, Ваше Величество?» «Отчет о караванах», — сказал Тулей сварливо, — «что ушли в вантит. Я вроде бы не давал позволения открывать новую дорогу». В окно донеслись визгливые крики. Трубы загремели громче. Тулей поморщился. Чижард ответил с поклоном. «Поклон». Не царское это дело вникать в такие мелочи. Вот и барвник подтвердит. Да что барвник, сказал Тулей с досадой. Он мак, а не чёрт, да там с ума посходили. Щезжарт, выгони тех певцов к чёртовой матери, и чтоб духу их здесь не было. Щезжарт поклонился, развёл руками. Как скажете, ваше величество. Так и скажу, заорал Тулей. Вообще займись этим. Вычисти город от плясунов и песенников. Пусть я из чернаньих вод увозит. Щежарт уже не кланяясь, неверяще смотрел в лицо повелителя. Сказала осторожно: "Всё выполним ваше величество, но, может быть, мне будет позволено узнать, что лежит в основе столь необычного решения?" Тулей, как показалось барвнику, быстро смахнул слезу, сказал ещё злее, потому что только эти сволочи заставляют меня плакать. Разве я проронил слезу, когда ты зашивал мне сапожной иглой рваную рану на животе? Когда меня завалило в горах и лекари сказали, что мне не жить, а если жить, то уродливым калекой? Я всё принимал достойно. Но вчера я ревел, как последний дурак. У меня и сейчас вся борода мокрая. Как на меня посмотрит народ? Царь должен быть сильным, свирепым, с мужественным и вообще с каменным рылом, как у медведя или свирепого вепря. Щижард быстро зыркнул по сторонам, словно искал подсказки. Поклонился снова. «Ваше Величество, а не лучше ли тогда просто велеть певцам петь только взвеселяющие песни?» Тулей отмахнулся. «Ты же знаешь этих гадов. Они сами для себя цари. Не признают никакой власти, кроме как от богов. Но и с богами говорят напрямую. Жрецы им не указ, а в храмы вообще не заходят». Щижард сказал. «Как скажете, Ваше Величество». Но без певцов вся наша жизнь станет серой. Он высунулся в окно почти до пояса, крикнул. По мраморным ступеням сбежались десяток воинов, остановились, задрав головы. Щерж жарт указал им на песенников, сделал всем понятный знак пальцем по своему горлу, зыркнул на Туле, а тот нехотя буркнул: "Это ты слишком. Просто вытолкай в шею и не пускай во дворец больше. У нас есть свои певцы, приручённые. В спокойях Тулея Придон сразу увидел спины Шижарда, Барвника, даже Эргильды с неизменным Горасвильдом стоят перед троном, загораживая собой Тулея. На стук двери обернулись. Придон успел увидеть сожаление в глазах Барвника и злобное торжество на лице Эргильды. Они расступились, давая возможность Тулею увидеть пленника. Тулей вскинул удивлённо брови. Придон предстал перед ним целый, невредимый, даже руки не связаны. Дунай коротко поклонился. Ваше величество. Он дал слово, потому я не стал его ваковы. Дал слово? В чём? Что пойдёт добровольно, объяснил Дунай неуклюже. И ты поверил? спросил Тулей. Дунай отшатнулся, глаза выпучились. Ваше величество, это шартанин. Тулей повернулся к барвнику, пожал плечами. Видишь? Даже наш Дунай верит, если Артане дают слово. «Да, в этом понятии о репутации что-то есть, есть, не ухвачу только что именно!» Барвник поклонился. «Есть, Ваше Величество, свод законов, которые внутри нас, которые запрещают что-то делать изнутри». «Изнутри делать?» — спросил Тулей насмешливо. «Изнутри запрещают», — пояснил Барвник терпеливо. «А те запреты обмануть труднее, Ваше Величество, чем даже вас». Изнутри за нами постоянно кто-то наблюдает, и его не обманешь. Он знает, что стоит за нашими словами и клятвами. Остальные слушали их разговор с недоумением, предон вообще перестал слушать, что-то совсем уж непонятное. Хотя насчёт голоса изнутри правы. Кто-то же подсказывает ему слова песен. Кто-то же иногда настолько завладевает его душой, сердцем, даже всем телом, ибо иногда он говорит и делает то, что не собирался. Иргильда заговорила первой, резким неприятным голосом сказала: "Ваше величество, сегодня ночью в своих покоях убит Кохан младший, князь из достойного рода Коханских. Известно, что у них с этим Артанином была ссора. Больше ни с кем Кохан не ссорился. А стража сразу же обнаружила, что Артанин ночью сумел выломать решётку на окне и выбрался". Тулей покачал головой, взгляд был мрачен. Придон стоял, сжав челюсти. взгляд поверх голов. В голове стучалась только одна мысль: только бы не дознались, куда ходил на самом деле, даже если это спасёт его шкуру, и мейтанье должно оставаться незапятнанным. "И что же ты скажешь?" спросил Тулей. "Артанин, мы не выносим приговора, не выслушав обвиняемого". Придон по-прежнему смотрел поверх головы куявского властелина. Это его раздражает. Понятно. Даже оскорбляет, но правы. Что-то изнутри очень сильное и властное заставляет делать и нечто нелепое, вредное. И сейчас он стоял надменно, расставив ноги и заложив руки за спину. Смотрел вызывающе, что раздражает и оскорбляет не только Тулея, но всех в этой комнате. «Ничего», — ответил Придон. Тулей вскинул брови. Придон ощутил на себе его ощупывающий взор. «Почему?» «А потому...» ответил Придон резко. В Артании даже ребёнок знает, что мужчина может сделать, а что нет. Тулеев смотрел некоторое время, хмыкнул, перевёл взгляд на барвника. Тот пожал плечами и отвернулся. Щежарт смотрел себе под ноги. Иргильда сказала с торжеством: "Ему сказать нечего. Он припёрт к стене, даже не пробует защищаться. Ваше величество, всё ясно. Пора выносить приговор. Убит один из кандидатов на руку Итани. Кому это выгодно?" Там уже известно, что он ночью тайно покидал свою комнату, а утром сумел вернуться тем же путём. Тулей кивнул, соглашаясь. Перевёл взгляд на барвника. Тот пожал плечами. Вы хотите услышать моё мнение? Да, подтвердил Тулей. Убил не он, ответил старый маг. Тулей хмыкнул. Но все улики падают на него, заметил? Ну и что? Он влюблён в ваше величество. Любовь завладела всем его существом. А любовь никогда не требует, она только даёт. Любовь всегда страдает, никогда не выражает протеста, никогда не мстит за себя. Иргильда презрительно фыркнула. А ты откуда такое знаешь? Барвник смолчал, лишь поклонился с мрачным достоинством, то лез легко раздвинул губы в улыбке. Барвник, ты меня всегда удивляешь. Странные речи от такого мудрого человека. Странные. Ты защищаешь без рассудства. Барвник не нашелся, что сказать. А Гарасвильд поклонился королеве. Затем только Тулею, сказал с елейной улыбкой. «Говорят, ваше величество, ваш любимый маг сам в молодости?» Поступал не очень рассудительно. Иргильда в удивлении вскинула тонкие брови. Тулей поинтересовался. «Это верно?» Барвник ответил суховато. «Кто никогда не совершал безрассудства, тот не так мудр, как ему кажется. Простите, мне добавить нечего». Он поклонился, пряча лицо. А когда выпрямился, уже был сух, холоден и смотрелся так, словно его 100 лет тому вырезали из дерева, а за это время ещё и присыпали пылью. Тулей оглядел всех. В комнате настала гробовая тишина. Тулей сказал тяжёлым рассудительным голосом: "Я не понял, что там насчёт любви. Возможно, ты прав, влюблённый не способен на преступление. Возможно, но я другое вижу. Репутация Когда закон бессилен или может совершить ошибку, мир спасёт репутацию. Но не может ортанин тайком перерезать горло спящему, не может, что ортани могут, например, сжечь наше село вместе с женщинами и детьми, посадить людей на колье просто для потехи, но ударить в спину, ударить ниже пояса, зарезать спящего. Хм. Тем более не сделает герой. Так что, несмотря на все улики против ортанина, я объявляю его невиновным. От ищи, жарт, снова начни поиски. Убийцу надо найти. Барвник уронил взгляд, чтобы царь не увидел в глазах опасного понимания. Артанина нельзя казнить еще и потому, что помимо них, собравшихся в этой комнате, не поверят и другие. Не поверят в Артании, не поверят в Славе и в Антиите, и хуже всего не поверят в дотоле верной Куявии. А это тяжелый удар по власти царя. Власть царя сильна до тех пор, пока она правильная, пока её одобряют, пока ей верят. Придон поклонился чуть-чуть, чтобы не подумали, будто переполнен благодарностью. Царь не сделал ничего особенного, всего лишь поправил дурость своих подданных. Если копать глубже, то царь отвечает за них и бы сам ставил на эти должности. Так что их дурь это его дурь и его ошибки. На самом же деле это он, царь Тулей должен поклониться ему и попросить прощения за то, что поднял с постели, привёл под стражи, какое-то время думал, что он предан, убийца. Но до такого понимания ещё ни один царь за пределами Артании, страны богов и героев не дошёл. Так что и это здесь, в стране трусов и дураков, достижение. Он выпрямился, сказал в пространство: Солнце взошло. Надеюсь, моего коня уже седлают. Тулей несколько мгновений смотрел на него пристально. На лице попеременно вспыхивали раздражение, даже бешенство, тут же переходили в восторг. Наконец он сказал со вздохом: "Не перестаю тобой любоваться, Придон. Ладно, езжай. Будь осторожен на улицах Куявии. Ты герой, но теперь, как видишь, кому-то стал очень опасен". Барвник напомнил: "Ваше величество, сроки?" Тулей хлопнул себя ладонью по лбу. Ах, да, вот ещё. Как ты понимаешь, мы не можем ждать вечность. И таяния состарится, если ты будешь искать долгие годы. Тем более мы не будем знать, жив ты или твои кости уже давно белеют в лесах. Придон сказал настороженно. Я понимаю. Туле эглянулся на барвника. Какой сейчас день? На валуне, первая неделя? Придон, ты должен принести лезвие меча через месяц. В такой же день рождения новой луны, как и сейчас, или раньше, но не позже, ты понял? Всё понял, ответил Придон с достоинством. Я сейчас же покину город. Тулей поморщился. На выходе из зала остановился и повернулся в сторону двери Эргильда. Одна, даже свою неразлучную тень, Горасвильд отослала. Только не говори, сказал он саркастически, что ждала меня? Мой царь, сказала она высокомерно. Вы это знаете, зачем пустые слова? Он взмахом отослал следовавших сзади. Вокруг образовалось пустое пространство, и Эргильда милостиво кивнула, что заставило его нахмуриться. Всегда ведёт себя так, и всегда получается так, что он при ней будто старший над слугами, мелкий управлятель в её дворце. Всё-таки есть в этой высокородённости нечто, что не выбьешь палкой и самому никак не обрести, несмотря на всю мощь всесильного государя. "Ну-ну", сказал он и добавил мстительно. "Брякай, ты же умная у нас". Она приподняла бровь, красиво и высокомерно. Глаза по-прежнему красивые, отметил он невольно. Не портят даже мелкие морщинки у глаз. Зря сводят всяческими колдовскими притираниями. «Мне кажется», — произнесла она ровно, — «вы слишком много наобещали варвару». Он скривился. «Не начинай снова. Ты о терпуге?» «Да. Ты же видишь, это самый удачный выбор». Он кивнул. «Возможно. А что это меняет?» Обещание Варвару, напомнила Анна. Он покачал головой. Знаешь, всё будет по-твоему. Не потому, что ты вот так меня вдруг переубедила, просто Варвару не собрать обломки меча. С тем мечом что-то связано страшное. И Таня выйдет за Терпуга, так что умерь свою ненависть к Картанину, она чересчур заметна. Ну и что? Он усмехнулся с некоторым торжеством. А то, что тебя не все любят, не все. Чем больше твоей ненависти к Артанину, тем больше у твоих противников к нему симпатии. И вот ещё. Она насторожилась. Тон Тулле изменился от саркастически-покровительственного до очень серьёзного. Слушаю тебя, царь. Проскользнули слухи, что преданок кто-то пытался, ну, убить дважды. Один раз в городе, а второй раз подумать только здесь, во дворце это был бы позор лично для меня, я этого не допущу. Если такое случится, я знаю, с кем расправиться. Всё запомнила, жена. А теперь иди. Она вздрогнула от властного голоса и поспешно пошла к выходу, прежде чем сообразила, что на этот раз он её отослал как служанку. Тулей потёрла ладонями лицо. Так и не вспомнил, куда он шёл. Ругнулся и уже бесцельно приблизился к окну. Выглянул. Во дворе стук копыт Это Артанину выводит из конюшни коня, обтирают чистыми тряпками, укрывают попоной. За спиной послышались шаги. Не оборачиваясь, узнал барвника. Тот почтительно встал рядом, смотрел с краешку, стараясь понять, что заинтересовало царя. "Да", сказал Тулей. "Он герой. Если бы только не сочинял эти песни, на нём вообще бы ни единого пятнышка". Барвник, не глядя на царя, покачал головой. Да, все мы знаем, что легче и непрочней песни ничего на свете нет, и что песни самое нелепое занятие для мужчины. Тем более для такого, который может держать в руках меч или топор. Дела мужчин строить замки, создавать государства, завоёвывать и покорять народы. Тулей кивал, принимая мудрые слова старого мага, но Барвник неожиданно закончил. Всё же опыт меня научил, а также мудрость старых книг. что со временем рассыплются в прах замки, государства, забудутся имена правителей, даже некогда грозных народов, а вот песни, песни почему-то останутся. Тулей нахмурился, засопел, но барвник не отрывал взгляда от тартанина далеко внизу. Итулей смолчал. Конь при дона нетерпеливо стучал копытом, уже оседланный. Двое слуг привязывали сидельные мешки на заводного коня. Снова появилось чрево, суетился Распоряжался неумело и крикливо, но от Придона держался с другой стороны коня. Придон видел только толстые ноги в сапогах из неприлично мягкой кожи. «Ладно», — сказал он громко, — «Черева, не прячься. Я не знаю, что тебе так, но ты не совсем уж и предатель. Другие куявы куда хуже». Черева вышел из-за коня, отряхивая руки, словно лично затягивал ремни. А может и затягивал, чтобы хоть что-то сделать полезное для человека, которого готовился убить. — Да что там, — буркнул он, — я же не отказываюсь. — Да, я прилетел на драконе с этими ребятами, чтобы убить тебя и других. И почти преуспел, разве не так? Придон сказал со злым интересом. — А что помешало? — Снежная буря, — ответил черева. — Снежная буря продержала нас двое суток в той проклятой пещере. До сих пор сдрагиваю. А за эти двое суток наслушался твоего бреда. Ну, весь этот лепетон несравненный и божественный. Насмотрелся на твои слезы. Двое суток некуда بلدется. Я слушал и смотрел, пока меня всего не не выблювало. Черева слабо улыбнулся. Нет, пока сквозь толстую шкуру ороговевшего сердца не проклюнулось одно воспоминание. Понимаешь ли, хоть как любовь не редка и божественна, ибо это в самом деле бесценный дар богов, но всё это брехня, что любовь посещает только избранных, даже избранных Но для этого надо быть не то героями, не то вовсе потомками девов. Брихня это придон. Брихня на самом же деле в жизни каждого мужчины. Да-да, каждого, даже самого, что не есть простолюдина или нищего, бывает момент, когда ему стоит только протянуть руку и взять этот дар. Придон набычился, смотрел с подозрением. Черева это толстая, жирная, самодовольная скотина. Да чтоб мог даже говорить такое? Опять полетёт какие-то козни. «И что?» — спросил он неверяще. «У тебя что?» «Тоже такое было?» Чрево помолчал, буркнул. «Ты о чем?» «Ну, сам понимаешь». «Если о любви, то не было. А возможность?» «Возможность была. Но я сам трус проклятый». «Да что я? Все мы так, ну, трусим. Даже те, кто не трусит на поле боя, в таких делах трусят. Почти все мужчины, за редчайшим исключением, трусовато избегают этого огня». Я уже знал по песням, легендам, пересказам о героях, что любовь всегда доставляет муки и почти всегда ведет к гибели. Даже к ранней гибели. И тебя приведет, Придон. А я был не по годам зрел и рассудителен. Не зря же теперь у меня такой высокий пост. Словом, я не стал протягивать руку. Придон подумал, кивнул с важностью. Не доставало еще, чтобы и эта жирная свинья оказалась в благородной армии любящих. «Ты правильно поступил», — сказал он. «Зато теперь богат и знатен». «Да», — согласился Чрево трезвым, очень трезвым голосом. «Да, я богат и знатен. У меня собственный дворец, куча слуг, наложниц. Но я долго не мог забыть, что я бы мог. Мог!» В голосе этого знатнейшего и могущественнейшего Бера звучала такая горечь, что Придон спросил с неловкостью. «А кто она? Она тебя любила?» Чрево отшатнулся. «Любила? Нет, конечно. Она не замечала. Более того, никогда бы не заметила. А если бы я сказал ей о своей любви, только насмеялась бы жестоко». Придон тряхнул головой. С силой потер щеки ладонями, лоб. «Погоди, я ничего не понял. Так о чем ты жалеешь?» Чрево молчал долго, наконец сказал тихо. «Ты так и не понял? Я великую возможность любви неразделенной потерял».